Лика. Я была даже рада тому, что все наши грязные тайны раскрылись. Если бы Егор и Даня не подобрались так близко к ответам на свои вопросы, я ни за что не решилась бы признаться и жила бы с разъедающими душу сомнениями и чувством вины. Но, к счастью, Гнаник прорвался и рано очистилась. Мне казалось, что Егор не захочет меня больше видеть, но он почему-то не ушел от меня, а продолжал жить со мной в одном доме. Конечно, эта жизнь не была похожа на прежнюю. За два месяца мы обменялись лишь парой десятков раз. Ситуация казалась мне неразрешимой, я неоднократно порвалась уйти, но каждый раз меня что-то останавливало. И однажды, в особенно мерзкий ноябрьский день, тут раздался телефонный звонок с неизвестного номера. Я автоматически нажала на прием, и на экране появился нежный силуэт, который я до этого видела лишь однажды. Тритопсис! Привет, Лика. Рад тебя видеть. Я тоже рада. Но что ты здесь делаешь? Не собираюсь тебя долго отвлекать. Хочу лишь, чтобы ты услышала одну вещь. Какую? «Сейчас узнаешь. Только ничего не рассказывай Егору. Хорошо?» «Да, но... До свидания!» «Дослушай до конца!» Медуза на экране растаяла, и я услышал голос, который заставил меня вздрогнуть: «Егор!» «Понимаешь, за 10 лет я так и не смог к ней привыкнуть. Она всегда оставалась для меня загадочным магнетическим космосом. Теперь-то мне понятно причина загадочности, но это ничего не меняет. У меня просто не было шанса ее разлюбить. Я любил, люблю и буду ее любить». В тот же вечер Егор предложил мне попробовать всё сначала. «Вечная любовь», версия 2.0.